26-й день, решающий. Тёмный фургон, за рулём которого сидит охотник, движется по утренним улицам шанхайского пригорода. Машина медленно проезжает мимо таунхауса Кианг. Гостиная в нём полностью обставлена новой мебелью. На стене висит большой телевизор, на котором беззвучно транслируются новости. Антон и Кианг сидят за накрытым столом, неспешно беседуя. На улицу поселка, крадучись, въезжает кроссовер. За рулем агент наркоконтроля, рядом Пит Бейкер, на заднем сиденье Ян Вэй и Ни У. Водитель останавливается у переулка за квартал до Таунхауса Кианг. «До вылета меньше четырех часов», — говорит агент и включает рацию. «Мы на месте». «Мы тоже», — сообщают в ответ. В гостиную входит Сафаров с дорожной сумкой, ставит её на шёлковый ковёр и бросает на неё кожаную куртку. Отсев за стол к влюблённым, открывает бутылку и разливает вино. Здоровья вам, согласия, счастья и любви в этом прекрасном доме. Родителям дом тоже понравился. Отпив вина, Чернаука предлагает: Если и вам нравится, мне ещё один таунхаус достался от компании, только без отделки. Можете купить. И тот выигрыш, что на моем счете, 128 тысяч, тоже учтем. Мы подумаем, отвечает Руслан, ехидно взглянув на товарища. Еще через полчаса к таунхаусу Киан подъезжает черный седан. С задней двери выходит солидный мужчина с корзиной желтых пионов. Водитель разворачивает машину для удобного выезда с придомовой площадки. Удивленный охотник рассматривает китайца в оптический прицел, наведя его на голову конкурента. Что за пассажир? В кроссовере слышатся вопросы из рации. Загадка, взглянув на пожавшего плечами Пита, отвечает Ян Вэй. В доме раздаётся звонок в дверь. На экране телевизора всплывает изображение китайца возрастом немного за 40 с корзиной цветов. Руслан скакивает. Это тоже с корзиной. Антон замер как вкопанный. Похоже, цена биткойнов пошла вверх, сдерживая улыбку, предполагает Кянг. И ваш клиент приехал отблагодарить вас за удачную покупку. Не открывай, волнуется молодой спекулянт криптой, как будто тебя нет дома. Антон, отвечающий за майнинг, встаёт. Хозяйка тоже поднимается и недоумевает. И долго мы будем сидеть в осаде? Как только он уедет, так и мы поедем. Из набора кухонных ножей Руслан выбирает самый большой. Спокойно, братцы. Смотрите на последок не зарежьте моего жениха. Сидите и не суетитесь. Кянг подходит к двери и приоткрывает её. Привет, Гунмин. Доброе утро, Кянг. Мужчина, поняв, что хозяйка не намерена пускать его в дом, протягивает корзину с цветами. В последние дни, проведённые без тебя, я понял, что наняв тогда детектива, сделал глупость. Я готов простить тебе всё. Кянг берёт корзину, но не сходит с порога. Если я вернусь, то моё неправильное поведение будет всю жизнь омрачать наши отношения. Давай забудем тот инцидент и не будем отменять дату свадьбы. Я люблю тебя и сильно переживаю. Гонмин, я повела себя недостойно. Не прошла испытание. Дала повод сомневаться в моей верности, а ты имел право знать правду. Мне не хватает тебя. Прости меня. Не надо винить себя за мою неверность. Так ты всё-таки дала в ту ночь тому американцу. Я виновата, но возврата к прошлому не будет. Прощай, Кянг. Прощай. Гуанмин возвращается в машину, которая нехотя отъезжает от таунхауса. Охотник опускает ружьё. Инспектор передаёт рации. Пробейте по базе номера. Кянг ставит корзину пионов на подоконник. Ещё один период моей жизни остался в прошлом. Успокоившись, спекулянт с криптой разливает вино. Ниу выходит из машины. Она в платье и легкой куртке, как будто жительница поселка на прогулке. «Попытаются смыться, поли по колесам», — напутствует инспектор. Неумолча кивает, достает из багажника и раскладывает детскую коляску, покачав, укладывает в нее одеяльце с автоматом. Катя перед собой коляску, она прогуливается по улице, не спеша приближаясь к таунхаусу. На кухне хозяйка достаёт из духовки ароматное блюдо, несёт в гостиную, ставит его на середину стола и вонзает в дымящуюся румяную утку острый нож. Пекинская утка по рецепту мамы. Кстати, родители хотят познакомиться с тобой, Пит. Они живут недалеко отсюда. Я тоже не против встретиться. Руслан вновь берётся за бутылку. Не доливай, Антон накрывает свой бокал ладонью. Мне же выпала честь отвести тебя в аэропорт. Тогда пью за двоих. Младший наливает себе до краёв. Теперь давайте за Луиса, предлагает Тост Антон Тун. За его возвращение на перевоспитание. Через 3 часа он будет в самолёте и прощай, Китай. С одной стороны Таунхаус стоит кроссовер, с другой белый Haval. Расстояние от дома до обеих машин метров по 200. Из них хорошо видны гаражные ворота Таунхауса. За рулём Хавейла Лоис Бейкер. На заднем сиденье два агента в касках одеты в оранжевую форму рабочих строителей. Антон отрезает кусок утки, пробует на вкус и, подняв большой палец, хвалит приготовленное кианг блюдо. Хозяйка радушно ухаживает за гостями, поднимает бокал и предлагает: "Выпьем за простые человеческие отношения, которые начинаются с доверия", дополняет Антон. Трое, переглянувшись и подумав каждое в своём, улыбаются, чокаются и выпивают. В Красовере Ян Вэй, пит и водитель следят за домом Кианг. В Хавеле Лоисы два агента наблюдают за таунхаусом с другой стороны. Наконец, Ли Ван выезжает из гаража и останавливается. Стоящий боком кохотнику, он хорошо виден в бинокль через открытое кормовое окно фургона. В полумраке кузова наёмник откладывает бинокль, поднимает винтовку с нащённой оптикой, лазерным прицелом и самопальным глушителем. Покачивая коляску, Неон неуныло подходит к ливану. За ней на расстоянии метров 40 спокойно следует инспектор. Пит направляется к машине по другой стороне улицы. Одновременно с другой стороны к таунхаусу приближаются двое строителей. Из дома с дорожной сумкой в руках выходит Руслан, одетый в куртку и подходит к машине. Ни у замечают на нём дрожащую поднимающуюся зелёную точку. "Беги!" кричит она и вытянувшись в шпагат, наносит резкий прямой удар ногой в плечо таджика. Тот отлетает, и пуля со звоном пробивает на вылет стёкла задних дверей ливана. Руслан бежит, но свинцовый удар в спину сваливает его на асфальт. Сидящий за рулем Антон резко пригибается, и третья пуля пробивает оба стекла передних дверей. Подбежавший к Руслану Питт затаскивает обмякшее тело за гараж. Агенты с пистолетами в руках приседают, прячась за кустами. Ян Вей стоит за деревом, высматривая стрелка, его рука ложится на пистолет. Неу хватает одеяльца с автоматом и, бросив коляску, бежит за гараж, где разворачивает автомат и взводит его. Пули снайпера пробивают кузов Ливана в районе бензобака. Лоис, издалека увидев суматоху, заводит мотор Хавейла, из рации слышится тревожный голос Пита. «Где-то с твоей стороны, снайпер! Будь на чеку! С места не трогайся и из машины не высовывайся!» Из пробитого бензобака вытекает бензин. Морщась от воня дымящегося глушителя, наемник перезаряжает винтовку и стреляет в бензиновую лужу. Зажигательная пуля воспламеняет топливо, огонь охватывает левую сторону кузова. Антон Полском выбирается через правую дверь, укрываясь от снайпера за горящей машиной. Фургон трогается и едет навстречу Хавелу. Из золочёных ножен Лоис выдёргивает охотничий нож полковника Бахрома, приоткрывает дверцу, чтобы не заклинило, резко стартует и врезается в фургон. Подушки безопасности обеих машин вжимают водителей в сиденья. Лоис спарывает подушку ножом из кармана дверца, выхватывает револьвер Абдулла, вылезает из машины и через лобовое стекло фургона целится в голову снайпера. «Руки на руль!» — кричит Лоис. Прижатый индеец обнимает подушку и, набычившись как бизон, тянется к рулю. Пит и агенты с пистолетами в руках спешат к столкнувшимся автомобилям. «У нее револьвер без патронов!» — на бегу сообщает Пит. Подбежав к фургону, агенты направляют стволы на снайпера и наручниками приковывают его к рулю. Я американский гражданин, заявляет индейец. Я имею право на адвоката. Дайте мне мой телефон, я позвоню ему. Агент, забравшись в машину, обыскивает снайпера. Содержимое карманов индейца перемещается в целлофановый пакет. А в бардачке притаилась влюблённая в него парочка. Электрошокеры из чемодана. Немного отдышавшись после забега, Пит с укором смотрит на Лоис. «Спасибо, конечно, но такой блеф был слишком опасен. Не стоило так рисковать». «Лучшего выхода не нашлось». От горящего ливана поднимаются клубы черного дыма. Пламя, потрескивая, пожирает автомобиль. В воздухе стоит запах гари. За гаражом инспектор и Антон, сидя перед бесчувственным телом, пытаются нащупать пульс на сонной артерии Руслана. Под расстегнутой курткой и разорванной рубашкой лингвиста виднеется бронежилет. Убедившись, что напарник жив, Антон под строгим взглядом Нью и дулом ее автомата открывает ворота гаража. К нему подходит Пит и показывает значок ДИА. Я специальный агент управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США. Антон, Пит и Ян Вэй через гараж заносят бесчувственного Руслана в дом и осторожно кладут на диван в гостиной. Напуганная Киан, не решаясь зайти в гостиную, наблюдает за происходящим, выглядывая из кухни. Напряжённый Антон избегает её потерянного взгляда. Агент приносит пузырёк нафтарнового спирта. Ян Вейс смачивает свой платок и подносит к носу Руслана, который глубоко вздохнув, открывает глаза и чуть приподнимается. Антон с инспектором осторожно снимают с него куртку, рубашку и два бронежилета с глубоко застрявшей в них пули. На его спине слева багровая гематома. На правой стороне груди сине татуировка барса. Руслан тяжело дыша садится на диване, осматривается, видит пробитые пули бронежилеты. Антон достаёт из кармана куртки красную коробочку и тайком откидывает её в угол дивана. Облокатившаяся на комод Ниу замечает это, но отводит глаза. Американец показывает таджику значок спец агента. Привет, Руслан. пит, поражённый и потерпевший с трудом встаёт с дивана, они пожимают руки, улыбаются. В гостиную заходит Лоис. "Лоис!" изумлённо восклицает Руслан. Обрадованный, он протягивает руку и ей. Лоис тянет свою, но ловит воздух. Отдёрнув руку, Руслан меняется в лице. "Так вы нас подставили!" потрясённый догадкой, он сокрушается. "Чёрт! Цинично использовали как наживку!" Ники пяти Сафаров успокаивает Пит. Вспомни, в Афганистане я предлагал вам забрать всю зелень, а белую оставить нам, но вы же отказались. Меня же чуть не убили. Это вы нас чуть не убили. Свалились на наши головы со своим броневикум. Сорвали такую операцию, переходит в наступление Пит. Джафар своим зельем убил американцев больше, чем любой террорист. Нам надо было определить местоположение его лаборатории и разбомбить их. Мы с Лоис целый год втирались в доверие к картелю. На основе афганского зелья американские наркобароны делают такой коктейль, от которого наркоши, не выходя из кайфа, мрут, как мухи в меде. Дилеры подсаживают на наркоту подростков. В Штатах за год от передозировки погибает почти сто тысяч человек. Мы не могли откладывать операцию, трафик надо было закрывать. А в Китае мы делали все возможное, чтобы вас обезопасить. Вы везде следили за нами? Мы упустили вас в Гонконге. А когда вышли на Шан, она держалась.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 И что теперь с нами будет, беспокоится Руслан, глядя на Пита. Для начала судья определит свидетелей, подозреваемые или обвиняемые. Абдул, например, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и стал охраняемым свидетелем. Кстати, Пуштун просил передать вам привет, вставляет Лоис с хитрой улыбкой. И был огорчён, что своей доли вы проиграли в казино Макао. Всё под частую. Пожарные из Бранспуэта заливают пеной догорающий ливан. Подходы к дому огорожены лентой, у которой толпятся взволнованные местные жители и строители. Самодеятельные корреспонденты снимают происшествия и выкладывают в сеть. На улицу с тревожным воем сирен въезжают три полицейские машины, провожаемые удивленными взглядами из окон домов обычно тихого поселка. Первая тормозит у фургона. Полицмены пересаживают снайпера в свою машину, садятся рядом с ним с двух сторон. Ещё две машины подъезжают к тоунхаусу Кианг. Агенты забирают у задержанных документы. Полицейские надевают на бородатых иностранцев наручники. Молча наблюдая, Кианг стоит за косяком двери. Встретившийся с ней взглядом, Антон отводит глаза. Полицейские ведут его в машину и садятся рядом с ним с двух сторон. Ещё двое полицейменов сажают Руслана во вторую машину. Три автомобиля с мигалками едут по посёлку по направлению к шоссе. Ян Вэй и Бейкеры заходят на кухню и усаживаются напротив растерянный Кианг. Инспектор кладёт на стол красную коробочку. Валялась на диване. Кианг, вы обязаны быть свидетелем и должны сообщить всё, что знаете о задержанных. Кианг, то, что вы напишете, сначала обязательно покажите адвокату, советует Лоис. Это что, всё из-за биткоинов? бледнеет Кианг. Про биткоины не слышал. А вот в Афганистане они убили несколько боевиков, отвечает Ян Вэй. Какой ужас. Но обвинений им никто не выдвинул. Питу успокаивает девушку. Они помогли нам перекрыть трафик героина через Китай в Америку, и этим спасли очень много жизней. Они наши друзья. Друзья? не понимает озадаченная Кианг. Да, подтверждает Ян Вэй. Мы будем стараться освободить ребят. Если потребуется залог, у меня есть дом. Спасибо, Кьянг, искренне благодарит Лоис. Инспектор и Бейкеры прощаются с хозяйкой, выходят из дома и направляются к своим машинам. Запутавшаяся Кьянг берёт красную бархатную коробочку и медленно, словно карты в бокара, открывает её. И чем больше света попадает внутрь, тем ярче искрится гранями большой бриллиант. Кьянг внимает кольцу. Из футляра раззвучит голос Антона, который старательно выговаривает по-китайски: Кьянг, ты мне нравишься. Она кладёт кольцо обратно, вынимает, тишина. Тогда она снова возвращает кольцо в коробочку, закрывает её, открывает и опять достаёт драгоценность. Теперь голос самца произносит: Дорогая Кьянг, я люблю тебя. Она вновь повторяет процедуру, на этот раз звучит: Любимая Кьянг, я мечтаю иметь от тебя детей. На черноуком лице появляется грустная улыбка.